Глава 40. Сидя в кузове у борта, Пустовалов флегматично разглядывал проплывающую мимо станцию с массивными пилонами. С тех пор, как мотовоз выбрался на Арбатско-Покровскую линию, электрический свет не оставлял их даже в туннеле. А здесь, на Бауманской, он рассыпался и множился миллионами бликов на отполированных горных породах. То ли от этой феерии, то ли от пыли постоянно хотелось закрыть глаза. Но Пустовалов только щурился, словно кот, всякий раз выбирая новую деталь, чтобы не отключиться в самый неподходящий момент. Периодически он ловил на себе вопросительные взгляды Виктора, Даши и даже Харитонова, но ответов на их вопросы у него не было. Охранников было всего двое, да и те стояли спиной к нему у переднего борта. Прямо перед лицом пустовалого маячил зигзаур, по-бандитски сунутый за пояс. Если выхватить его, одновременно толкнув великана в поясничный отдел, то можно без труда вырубить сразу обоих. Но бывали моменты в жизни пустовалого, когда умение выстраивать алгоритмы со скоростью компьютера уступало интуиции. Сейчас интуиция велела расслабиться и созерцать упаковку из-под чипсов лейс со вкусом краба, подхваченную воздушным потоком. Как только упаковка осталась позади, взгляд переместился на бронзовую фигуру красноармейца, шагающего прямо на них из ниши, напоминавшей каменный грот. Красноармеец был неестественно мал и пугал больше своей гномьей величиной, чем революционной бескомпромиссностью. Где-то далеко в тёмном тумане остались мулат, мёртвый подполковник Даникер и рюкзак с пачками евро. Пустовалов ясно видел только стерильную белизну, таящую качественно новый вид опасности – квинтиллионы смертоносных капель, висящих в воздухе. Мотовоз въехал в туннель. Они двигались навстречу крикам, строительному грохоту и визгу болгарки. Вскоре опять стало светло. Мотовоз остановился у огромной дыры в стене с неровными краями, за которой начинался неожиданно светлый и совсем не метрополитеновский коридор со стенами цвета кровь с молоком и полом, покрытым чем-то вроде ламината. Здесь их встретили новые охранники, провели по коридору, у пустовалого даже пропало ощущение пребывания в подземелье, Бутон оказался в настоящем здании на поверхности – Впрочем, открыв широкую двустворчатую дверь, на которую ему указал охранник, это ощущение он моментально утратил. За дверью оказалось большое пространство казенного бункерного вида со стенами, покрытыми вековой скатавшейся пылью. Даша задержалась в проходе, увидев мужчину и женщину в белых халатах. Мужчина имел европейское лицо и напоминал чем-то Пьера Ришара. К удивлению, заговорил он тоже по-французски. Женщина оказалась переводчицей. «Если у кого-то есть аллергия, говорите сразу», устало озвучила она, очевидно, много раз произнесенную фразу. «Что это?» – нахмурился Харитонов, глядя на появившийся шприц-пистолет в руках француза. «Профилактическое средство. Там, куда вы отправитесь, с этим препаратом будет безопаснее». В это время Пьер Ришар взял за руку Катю так ловко и в то же время галантно, что Катя, вместо того, чтобы привычно взорваться, всего лишь попыталась неуверенно высвободиться. Француз заговорил на своем красивом языке, излучая вполне приятное и неназойливое обаяние. «Может, начнете с них?» – Харитонов кивнул на охранников. «Они не пойдут», – сухо сказала женщина. Пустовалов заметил у нее круги под глазами. «Не пойдут?» «Они пойдут после всех!» «Фастер!» Спокойно сказал охранник. И в это время француз ловко всадил в Катя на плечо пистолет прямо через одежду. Катя вскрикнула и хотела было возмутиться, но Пустовалов уже шагнул к врачу, протягивая руку. «Аллергии нет», — сказал он. «Через пять минут они сидели в кузове комнатного грузовичка» напоминавшего переоборудованный гольф-кар, который вез их по бесконечному коридору с малым равномерным уклоном. Даши и Виктор уже спали. Харитонов смотрел на Пустовалова из-под полуприкрытых век. «Не чувствую ног», — сообщил он, с трудом ворочая языком. «Ты знал». Пустовалов кивнул, сам он уже ничего не чувствовал. «Иногда, чтобы выбраться, надо...» «Что надо?» «Нырнуть поглубже», – еле закончил фразу Пустовалов. «Или чтобы утонуть», – «или чтобы утонуть», – повторил Пустовалов, не будучи уверенным, что произнес это вслух. Последнее, что он видел, прежде чем провалиться в черноту, – уходящий в бесконечность коридор. Еще перед тем, как открыть глаза по внутренним биологическим часам, Пустовалов понял, что прошло очень много времени – он слышал отвратительное чавканье и визг металлических ножек стула, скребущих по гладкому полу. Это не удивило его. Харитонов, как обладатель самого крупного тела, был наименее подвержен сильному снотворному. Пустовалов открыл глаза и увидел черноту, не абсолютную, как в том подземелье, где он убил Ромика, а оформленную строгим квадратом с размытыми границами. Он лежал на полу, но не чувствовал холода. Чувствовал только жажду, голод и головокружение, которое усилилось, когда он поднял голову и увидел широкую спину Харитонова, склонившегося над столом. Тот раскатисто рыгнул. Он не думал о том, где окажется, но меньше всего ожидал увидеть огромное квадратное пространство размером примерно 20 на 20 метров. Темно-серый бетонный пол и такие же стены уходили в обозримую высь лишь метров на 10. Дальше все поглощала тьма, и, судя по эху, высота там явно не ограничивалась десятью метрами. Пустовалов огляделся. Он не мог понять, как они попали сюда. Ни в стенах, ни в полу, не было никаких дверей и отверстий, по крайней мере, на первый взгляд. Только в углу размещалась какая-то огороженная внутренняя постройка, возможно, туалеты. Но над ее невысокими стенами он видел все тот же серый бетон. Хотя, может, вход все-таки там. Несмотря на большие размеры, помещение было довольно скудно заставлено и напрочь лишено какого-либо уюта. Мрачные темные стены с подтеками и разводами напоминали заброшенный завод. В центре размещались четыре равноудаленных, вмурованных в бетон фонарных столба, каждый с четырьмя направленными во все стороны световыми панелями, испускавшими белый люминесцентный свет. Таким образом, единственным источником света здесь были 16 прямоугольных пластин. По всему огромному пространству хаотично стояли пять кроватей. На двух лежали Катя и Даша, а возле третьей, в странной позе, Виктор сам на полу, а ноги на кровати. Пустовалов поднялся, подошел к Виктору, потряс его за плечо. Виктор не реагировал. Тогда Пустовалов спихнул его ноги на пол, чтобы не затекли, и направился к постройке. «Там нет выхода», – громко чавкая произнес Харитонов. С тех пор, как Пустовалов поднялся, Харитонов молча наблюдал за ним, не прекращая поедать что-то из консервной банки. За его спиной размещалось некое подобие кухни, три металлических стола, под одним из которых стояли две большие бутылки с водой, маленькая мойка типа тюльпан и небольшой стеллаж. «Сколько времени?» – спросил Пустовалов. «Не знаю». Они забрали все часы и мобильники. Так что ты правильно сделал, скинув свой куль с баблом? С чего ты взял, что там было бабло?» Вместо ответа Харитонов скривился и снова зычно рыгнул. Уставалов быстро исследовал внутреннюю постройку, и действительно, там не было никакого выхода, а только двойной туалет с буквами «М» и «Ж», маленькая душевая с двумя лейками и предбанник, отделявший их от основного помещения. Стены здесь не превышали двух метров в высоту и не имели потолочного перекрытия. Когда Пустовалов вернулся, Катя уже проснулась и закатила истерику по поводу пропавшего айфона. Пустовалову показалось, что пластины на фонарях горят как будто тусклее. В течение следующего получаса пришли в себя Виктор и Даша. У всех без исключения болела и кружилась голова. Пустовалов еще чувствовал легкую тошноту, как будто от укачивания. В коробке на стеллаже он обнаружил кучу консервных банок без этикеток. В основном преобладали два вида – в форме вытянутого цилиндра и плоского. На их фоне выделялась одна маленькая, которую Пустовалов взял себе. Там же лежали три кирпича серого хлеба и одна обглоданная корка, видимо, изначально их было четыре. В ящике стола обнаружилась посуда и столовые приборы. Пустовалов еще раз осмотрелся и заметил у противоположной стены, недалеко от места, где он очнулся, маленький пузатый телевизор на тумбочке. «Как мы сюда попали?» – спросила Даша. «Похоже, оттуда», – Пустовалов указал на темный потолок. «Стремное место», – Катин голос разнесло эхо. «Что это за гул?» – спросил Виктор. Все, кроме Харитонова, задрали головы. Он продолжал чавкать, будто его ничего не тревожило. «Мы проспали часов 12, буднично сказал он. «Откуда ты знаешь? Такой жор у меня бывает только после похмелья и очень долгого сна». Харитонов достал из коробки две консервные банки без этикеток и поставил на стол перед собой. «Только два вида – килька и перловка с мясом. Чередую». А если бы здесь были тарелки, можно было сделать баланьезы». Катя взяла плоскую банку, Харитонов протянул ей открывалку. Он ел не переставая, и мусорное ведро рядом с ним уже наполовину заполнилось пустыми банками. Продолжая жевать, он не спускал глаз с Кати, которая после сна выглядела свежей и соблазнительной. Она явно тревожила его. «У тебя есть мужчина?» – спросил он. «Ну и что?» «Ты готовишь ему?» «Дядя, ты из какого века?» «То есть он тебе готовит?» «Мы ходим в кафе или заказываем пиццу». Даша тоже открыла банку, посмотрела в содержимое и отодвинула. «Что, не нравится пролетарская еда?» Переключился на нее Харитонов. Даша окинула его быстрым взглядом льдинок и ничего не сказала. «А ты умеешь готовить?» Даша молча налила себе кружку яблочного сока из трехлитровой банки. «Что-то я сглупил. У тебя же, наверное, целый штат поваров». Голод и тревога явно не располагали к сглаживанию острых углов социальных различий. Но в условиях кабинной лихорадки и общей неопределенности подобные различия могли превратиться в настоящие детонаторы. И все это прекрасно чувствовали». Даша нахмурилась и, покопавшись в коробке, достала маленькую банку. «Какая тебе разница?» – ответила за нее Катя. «Если она и будет готовить, то не тебе». «А что со мной не так?» – продолжил словесную игру харитонов, но Катя в такие игры играть не умела. «Рожей не вышел», – выпалила она, ничуть не смутившись. «И с ословием». Харитонов засмеялся, а Катя с хитрой улыбкой посмотрела на Дашу, затем на пустовалого, взглядом дополнив сказанное. Это не ускользнуло от глаз льдинок. Даша швырнула открывалку в мойку. «У меня нет поваров, я умею готовить», — заявила она, — «но здесь нечего готовить и не на чем». Все засмеялись. Даша села за стол, взяла вилку, тщательно ее вытерла салфеткой и принялась есть из маленькой банки. «Голод не тетка», – сказал Харитонов. «Я вот кильку пять лет жрал каждый день». «Да не ест она твою кильку», – засмеялась Катя. «Видишь, у нее банка другая». «А, точно, там же две маленькие банки были», – вспомнил Харитонов. «Что там?» «Краб», – сказала Даша. «Да ты чё?» Харитонов вскочил, стал рыться в коробке. «Где вторая банка?» И тут же догадавшись, он с улыбкой оглянулся на пустовалова Тот сидел позади всех и тоже ел из маленькой банки. «Конечно, как я не понял. Ну, с ним все понятно», — Харитонов повернулся к Даши. «А у тебя? Неужели барское чутье?» «Ты чего, Крабов никогда не ел?» — удивилась Катя. «Представь себе, никогда». «Ну, ты...» простофиля Ты же проснулся раньше всех!» Даша протянула банку Харитонову. «Нет, нет, все самое лучшее нашим принцу и принцессе. Я просто взяла самую маленькую банку, потому что не очень хочу есть». «Нет, сначала ты открыла банку с килькой и забраковала ее». «У меня изжога от томатной пасты!» Начала сердиться Даша и, бросив банку на стол, презрительно фыркнула». «Да обожритесь!» «Вот теперь узнаю у вас!» Засмеялся Харитонов и схватил банку. «Спасибо, принцесса!» Катя тоже поставила банку на стол. «Меня тошнит!» «Всех тошнит!» Все посмотрели на Виктора. Последнее время он вел себя немного странно. Теперь он по большей части был молчалив и смотрел из-под лобья, с едва заметной дурацкой улыбкой. «Мы движемся!» Виктор указал вилкой на стену. «Чего?» «Видите линии внизу?» Пустовалов подошел к стене. «Что это?» «Надпись. 10 минут назад здесь еще ничего не было. Думаю, через час сможем ее прочитать». «То есть мы опускаемся на чем-то вроде платформы?» Посмотрел на него Пустовалов. «Да, только очень медленно, примерно по сантиметру в минуту». «Да». Стена и пол не сопряжены, Пустовалов потрогал пальцем место, где должен быть плинтус. К нему подошел Виктор, но Пустовалов внезапно потерял к этому интерес, вернулся к столу и швырнул свою банку в мусорное ведро. «Можешь доесть, там еще осталось», – бросил он Харитонову. Харитонов замахнулся на него, но Пустовалов уже направлялся к телевизору. «Он ничего не ловит», – крикнул ему Харитонов. Пустовалов открыл единственную дверцу в тумбочке. «Тут есть DVD». «Что там? Танцы со звездами. 6 сезонов. А кино есть? не а «Куда мы опускаемся?» — спросила Катя. Виктор пожал плечами. «Не очень-то похоже на спасение, да?» Харитонов наконец прекратил есть, поставил локти на стол и закрыл ладонями лицо. Казалось, он смертельно устал. «Эй!» Закричала вдруг Катя в темноту над головой. «Алло! Ваш сраный лифт сломался!» Она швырнула банку в стену и схватила стеклянную банку сока. Даша к ней подскочила. «Успокойся! Видишь, тут запас еды и кровати. Мы просто... просто куда-то едем!» Это прозвучало не очень убедительно, но Катя отдала банку и села. Напротив нее сидел Харитонов, все так же неподвижно, закрыв лицо руками. Катя задумчиво на него посмотрела и повернулась к виктору А на что это похоже на какой-то эксперимент «М -м -м, мычал харитонов Что еще за эксперимент нахмурилась даша Не знаю они что наблюдают за нами катя снова задрала голову к потолку извращенцы Не просто темнота сказал виктор это черный туман туман присмотритесь Застывшее черное облако. Девушки посмотрели наверх. Свет от фонарей постепенно рассеивался, и разглядеть то, что над ними, было трудно, но сейчас, ведя взглядом по краю темноты, Даша заметила, что чернота в углу дрогнула, будто была чем-то живым. У нее похолодело в груди». Виктор тем временем взял со стола нож и металлическую кружку, подошел к стене, сунул нож в зазор и принялся долбить по рукоятке кружкой. Даша оглянулась на Пустовалова. Тот сидел спиной к ним и просматривал диски. Если бы то, что сейчас сообщил Виктор, она услышала от него, то чувствовала бы себя гораздо спокойнее. «Перестань!» Даша обернулась. Харитонов сидел все так же, закрыв лицо руками. «Перестань!» — повторил он. Обращался он, видимо, к Виктору, но тот его не слышал или не хотел слышать. Харитонов резко встал, так что стул отлетел к туалетам, прошагал к Виктору и схватил его за отворот толстовки. Послышался треск одежды. Он поднял его легко, как котенка, и ударил о стену. «Ты долбоёб? «Я просто хотел узнать, что внизу...» На лице Виктора, в отличие от лиц Кати и Даши, не было испуга, а играла все такая же дурацкая полуулыбка. Харитонов перехватил Виктора за шею и прижал затылком к стене. Лицо его сделалось страшным. «Ты долбоёб «Да». «Не слышу». «Да», — громче ответил Виктор все с той же улыбкой. «Хочешь узнать, что внизу?» «Так я тебе покажу. Суну твою мелкую башку в унитаз. Хочешь?» «Нет, не хочу. В глаза мне смотри». Виктор спокойно поднял взгляд. Казалось, он превратился в послушного робота. «Ну?» Но... — Харитонов оторвал его от стены и снова впечатал. «Ты долбоёб? «Да». «Хочешь узнать, что внизу?» «Нет». Харитонов разжал руки и молча вернулся к столу, где снова сел и закрыл лицо ладонями. Пустовалов, пристально наблюдавший за этой сценой, посмотрел на Харитонова, затем на Виктора и, как ни в чем не бывало, снова повернулся к телевизору. Просидев в оцепенении несколько минут, первой очнулась Катя. «Я в душ». «Нет», — возразил Харитонов. «Что значит «нет»? Надо экономить воду». «Экономить? Это ты мне говоришь?» «Всего пять кубов в день. Откуда ты знаешь?» «Там написано». «И что? Мыться будем по двое или по трое?» «Да пошел ты!» Харитонов убрал руки от лица. Даша схватила Катю за руку. «Все нормально. Мы пойдем вдвоем», сказала она. «Мы будем экономить». Увидев татуировку в виде стилизованной в языках пламени бабочки на пояснице Кати... Даша испытала странное чувство. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они последний раз принимали душ вдвоем в логове атлета. Сейчас, несмотря на неприязнь к этому странному живому облаку над головой, грязному полу и стенам в черных подтеках, она обнажалась в присутствии Кати уже без стеснения. А когда горячая вода забарабанила по напряженным плечам и спине, она закрыла глаза и впервые за долгое время по-настоящему расслабилась. Открыв глаза, она увидела Катю. Та стояла спиной к ней и неторопливо намыливала руки. Для нее принятие души было чем-то вроде ритуала. Ее тело было совершенным. Конечно, будь Дашей мужчиной, она смогла бы лучше оценить его подлинную силу. И хотя порой ее разбирало любопытство, сейчас любая похоть казалась неуместной. Хотелось лишь утолить врожденный эстетический голод, и она впитывала эти совершенные линии округлости и пропорции. Даша знала, что ее фигура тоже производит впечатление. Конечно, не так, как холодная красота ее лица и сочетание нежности и властности, но сейчас не хотелось никаких сравнений. Она находилась по ту сторону рамы и просто наслаждалась самой могущественной формой привлекательности. «Мне это напоминает коматоз», – буднично сказала Катя, поворачиваясь, как на работе. «Где ты работаешь?» – спросила Даша, закрывая глаза. Ей не хотелось видеть Катиного оценивающего взгляда. «В ЦУМе!» Помню в конце смены, когда уже еле стоишь на ногах, весь магазин пустеет и светится таким холодным светом. «Кажется, что ты улетаешь в какой-то стрёмный трип. Ничего не соображаешь. Будто смотришь на себя со стороны. А в это время прибегает цаца, вроде тебя». Катя улыбнулась. «Хотя ты ведь не ходишь в ЦУМ?» «Не хожу». «Херец?» «Ага. Ну и как там?» Даша пожала плечами. «Ничего особенного. Так что там про трип?» «Ну, вот стоишь в этом коматозе. Я думала, это от усталости». Но сегодня я не работала 12 часов, а спала, а состояние точно такое же. Обычно после таких состояний у меня не было сил ругаться с матерью. Мне кажется, Катя замолчала. Что? Ты использовала весь шампунь. О чем ты? Катя смотрела на использованную упаковку одноразового шампуня на полу. Да ты совсем офонарила, принцесса. В запале Катя даже не заметила, что повторила слово Харитонова. Ярость в глазах обнаженной Кати и ее напряженная поза напомнили Даше крупную хищную кошку. Даша понимала ее, она сама чувствовала что-то дикое и животное внутри. Она чувствовала, что еще чуть-чуть, только дай волю, и что-то, способное причинять боль и даже смерть, вырвется наружу. «Научись хоть немного думать о других. Здесь не твой сраный дворец, и все не только для тебя». Даша быстро вышла в предбанник, откинула крышку шкафа, схватила пачку одноразовых шампуней, о которых Катя, видимо, не знала, и, вернувшись, швырнула ей в лицо. «Хватит!» – услышала она свой спокойный голос, будто со стороны. Когда Даша вышла из душевой, она дрожала от возбуждения и была готова к вызовам новой реальности. Но мир не спешил превращаться в полигон королевской битвы. Во всяком случае, пока. Виктор лежал на кровати, согнув колени. Пустовалов тоже лежал, закинув ноги на дужку и сунув руки под голову. А между ними восседал на тумбочке Харитонов и с увлечением рассказывал, как покупал мартышку у моряка в Новороссийске с намерением перепродать ее в Москве. Виктор улыбался, а Пустовалов хохотал, как мальчишка, щуря огромные глаза с большими радужками отчего они превращались в пару сияющих марионов. Он смеялся, не переставая, пока Харитонов рассказывал, как краснохвостая мартышка швырялась в него вилками, а после забралась в ванную, закрылась изнутри, включила воду, выдавила шампуни и зубную пасту, порвала занавески и перевернула все вверх дном, а после просто сбежала через слуховое окно. Даша легла на свою кровать и отвернулась к стене. В углах становилось темнее. На стене перед глазами она увидела надпись за главными буквами, написанную светлым маркером. «Лера и Сергей Рахмановы. Мы живы». Свидетельство пребывания здесь других людей успокоило ее. Даша закрыла глаза, и, невзирая на трескучий динамик орущего телевизора, громкий голос Харитонова и смех Пустовалова заснула. Когда она открыла глаза, было уже намного темнее. Она даже не сразу заметила, что рядом стоит Катя. «Не спишь?» Даша посмотрела на стену, где была надпись, но увидела только темный грязный бетон. «Почему стало так темно?» «Светильники гаснут», — пояснила Катя. «Наверное, это типа означает ночь, и всем положено спать». Действительно, Даша слышала храп за спиной, но телевизор еще работал. «Смотри, что у меня есть». Катя протянула половинку зеленого яблока. «Бери, витамины не помешают». «Где ты его взяла?» Даша села на кровати. «В ящике нашла». «Ешь, пока троглодит не увидел». Дашу тошнила, и ей не хотелось есть даже яблоко. Но она взяла, понимая, что Катя пытается таким образом извиниться за то, что произошло между ними в душевой. «Спасибо». Катя улыбнулась. «Ты только посмотри», – произнесла она шепотом, показывая взглядом за ее плечо. Даша обернулась и увидела, как Пустовалов пытался повторить танец на экране телевизора. Он сильно запаздывал, не попадая в ноты, но его движение, энергично вскидываемые руки, поворот головы в противоположную от отброшенной ноги сторону, молниеносный разворот на 180 градусов и ритмичное повторение – все это завораживало. «Он неплохо двигается», – улыбнулась Катя, и Даша почувствовала укол ревности, которого тут же устыдилась. Между тем Пустовалов заметил, что за ним наблюдают, и усложнил танец более современными движениями, который, очевидно, уже хорошо знал, причем, попадая на этот раз в музыкальный ритм, явно стал нравиться Кате еще больше. Ее глаза загорелись, сама она засмеялась и попыталась засвистеть – но музыка закончилась, и Пустовалов остановился, приложив палец к губам. Дашу всегда раздражало, когда кто-нибудь в детстве называл ее Дашей путешественницей. Во-первых, потому что она совсем не походила на ту нарисованную девчонку с карими глазами и дурацкой прической, а во-вторых, для нее туристическая романтика ассоциировалась с морем, а море – с раскаленными тоннами металла и смертью но сейчас она чувствовала себя настоящей Дашей-путешественницей. Быть может, дело было в стройных загорелых ногах, коротких шортах и легком рюкзачке за спиной. Непохожую прическу маскировала темная бейсболка из хлопкового твила. Она только что сошла с поезда в каком-то среднероссийском приморском городе в межсезонье, когда до первой волны туристов еще не меньше месяца, а жара хоть и не так беспощадна но уже накрывает город. Даша не любила приморские города не только в России. Она не знала, что тут делает, но твердо знала, куда нужно идти. Поэтому, миновав не очень чистый вокзал, пыльную площадь и таксистов с похотливыми взглядами, перешла дорогу, запруженную грязными автобусами и раздолбанными маршрутками, и двинулась по небольшому дублеру главной улицы. Наверное, это была улица Ленина или Советская. Она не сразу заметила, что двух-трехэтажные дома здесь были грязными и запыленными, как в какой-нибудь промзоне. Она не видела привычных гостиниц и мини-отелей и предположила, что это не курортный город, а из тех, что расположены на побережье Азовского моря. Даша это не заботило. Она находилась здесь не ради отдыха и шла уверенно, зная дорогу. Вскоре она свернула на еще более узкую улицу, через пару сотен метров закончился асфальт. Но дома продолжали тянуться по обе стороны грунтовки. По какой-то причине Даша избегала смотреть на эти дома. Проселочная дорога запетляла и сузилась, превратившись в тропинку, и вывела ее к заброшенному яблоневому саду. Он показался ей слишком большим для обычного дворового сада, Очевидно, он был диким, и за ним никогда не ухаживали. Деревья были тут редкими, но в отличие от уныния пыльных улиц, глаз радовала ярко зелёная трава и пестрое разноцветие. Справа вдали тянулась кипарисовая аллея, и Даша знала, что где-то за ней находится море. Она даже почувствовала запах йода и услышала крики чаек. Между тем вскоре впереди за деревьями показался белый одноэтажный дом – ухоженный, но старый и бедный, покрытый побелкой с деревянными рамами на окнах, выкрашенных в синий цвет. Ближайшее окно было открыто, оттуда доносились музыка и смех. Даша подошла к окну, оно было низким, почти по пояс. В простой комнате она увидела стол и два допотопных советских кресла – на одном из которых сидел молодой мужчина с бородкой и старомодной прической а Джастин Бибер середины нулевых. Что-то в его чертах было знакомо, и все же узнать его она не могла, как будто видела его только в воображении. Второй парень в джинсовке со светлыми волосами стоял к ней спиной перед старым музыкальным центром. Растопыренной пятерней он сжимал компакт-диск из числа тех, которыми не пользовались даже самые замшелые ретрограды. Оба парня возбужденно спорили, щеголяя названиями абсолютно неизвестных Даши музыкальных групп, пока тот, который сидел в кресле, не заметил ее. На его лице каким-то удивительным образом одновременно отобразились радость и грусть. Заметив его взгляд, второй парень тоже повернулся к окну. У Даши захватило дух. «Что ты здесь делаешь?» – спросил парень в джинсовке. Его добродушное лицо, с чуть раскосыми глазами, расплылось в улыбке. Он всегда улыбался. Это она помнила. Даша просто не могла оторваться от их лиц, переводя взгляд то на одного, то на другого. Вот, проезжала мимо и решила проведать, произнесла она первое, что пришло в голову. Парень в джинсовке подошел прямо к окну и жадно смотрел на Дашу, продолжая улыбаться. «Ты бреешься», — сказала Даша, сама не зная почему. «Каждый день. Ты же помнишь, я хотел быть военным, как...» «Олег, смотри, это же она, это Даша!» Парень в джинсовке повернулся ко второму. «Невероятно!» «Тот, что сидел, тоже подошел к окну». И радость на его лице потеснила печаль. «Тебе здесь опасно находиться». Он протянул к ней руку, будто хотел дотронуться, но остановил ее в нескольких сантиметрах от ее плеча. Теперь печаль теснила радость. Серые глаза потускнели. «Как ты нашла путь сюда?» Я... даже не знала ответа на этот вопрос. Я просто ехала на поезде, он сломался, и я решила, что... Все-таки что-то не сходилось в том, что собиралась сказать Даша, и она не закончила фразу. «Ты кого-нибудь видела?» «В каком смысле?» «Кого-нибудь?» «Ну, видела людей, пассажиров, таксистов». Молодые люди переглянулись. «Ты точно их видела?» «Или думала, что видела?» «Почему вы спрашиваете, ребята?» «Может, я просто войду?» «Даша, это очень плохо». Грустно сказал парень и светловолосый тут же повторил. «Да, это плохо. В этот город нельзя так просто попасть». «О чем вы говорите? Вы...» Улыбка застыла на Дашином лице. Позади парней появилась темноволосая женщина. Ее она узнала сразу. Если этих парней она видела только детьми, то женщину уже видела взрослый. Черты лица ее были не такими резкими». Она постарела, но... Даша узнала ее, а женщина узнала Дашу. А еще Даша с удивлением обнаружила, как эти парни походили на неё. Мальчики пошли в мать, а дочь в отца. В скуластом грубоватом лице женщины не было ни печали, ни радости, а только всепоглощающий ужас. Она сразу закричала. «Что ты тут делаешь? Тебе нельзя здесь быть! Только не ты!» «Только не ты!» Даша перепугалась. «Пожалуйста, не кричи так страшно!» Но женщина не унималась. «Ты с ума сошла! Что ты натворила?» «Ну, мама, беги отсюда!» «Ну, позволь мне побыть с вами, ведь я не смогу вас увидеть!» В глазах даши появились слезы. «Глупая! Какая же ты глупая!» Кричала женщина, и парни расступились, пропуская ее. «Тебе надо бежать!» – с грустью сказал светловолосый. «Но куда? Обратно, на поезд! Но ведь он сломался!» «Он сломался!» – закричала женщина с сумасшедшим голосом, хотя, наверное, она действительно сошла с ума. «Тебе надо было просто перейти в другой вагон! Я всегда это говорила!» «Беги, Даша!» – сказал темноволосый парень. Теперь в его лице не было радости, осталась только печаль. Бесконечное, огромное, как это внезапно потемневшее небо. «Беги, она близко!» – закричала женщина, и Даша, ощутив вдруг чужеродный животный страх, побежала через сад в кромешной тьме, потому как наступила ночь, и никаких фонарей вокруг не было. Только вспышки на небе, как от ударов молнии, без звука, и вдали, со стороны вокзала, горел какой-то огонек, похожий на маяк. Она бежала к нему, выбежав на дорогу, ощущая сковывающий грудь страх, она впервые при вспышках заметила, что во всех домах выбиты стекла и нет даже признаков жизни. Даша никогда не бегала с такой скоростью, каким-то доселе неизвестным инстинктом она чувствовала, что преследующие ее далеко, за домом в яблоневом саду, но оно стремительно приближается». Даша выбежала на асфальтированную дорогу, из-за темноты свернула на обочину, крапива обожгла обнаженные ноги. Огонек маяка приближался, как и шорох за спиной, неприятный и чересчур громкий для этого звука, будто нечто огромное ползло со стремительной скоростью. Выбежав на привокзальную площадь, она увидела в свете маяка, что такси и автобусы – это старые советские машины без стекол, со спущенными шинами, покрытые ржавчиной. Повисшие на петлях двери вокзала были распахнуты настиж. Через панорамные стекла струился свет. Даша пробежала по залу, покрытому толстым слоем пыли, с закрытыми полвека назад кассами, и выбежала на платформу, где увидела в отдалении темный силуэт поезда. В эту секунду она поняла, что ей не успеть. То, что преследовало ее, гораздо ближе – И она поняла, что ее рюкзак зацепился не за ветку. Крик заполнил все пространство вокруг. Даша села на кровати, задыхаясь от волнения, не понимая, где находится. Панели едва светили, но их света хватало, чтобы увидеть хаотично расставленные кровати и лежащих на них людей. На одной из кроватей сидел темный силуэт, обращенный к ней. Кошмар! — спросил силуэт голосом Пустовалова. «Нет, просто... просто сон. Что снилось? Какой-то город приморский. Ты кричала? Да?» Даша глубоко вздохнула, будто действительно пыталась восстановить дыхание после бега, и посмотрела на него. Будь он ближе, она смогла бы увидеть его лицо. «Почему ты не спишь?» Пустовалов встал, подошел к Даше. В руке он держал стакан воды, который протянул ей. «Мне тоже здесь снятся кошмары». «Какие?» Даша взяла стакан. Пустовалов присел рядом. «Раз в два 3 года мне снится один и тот же сон. А с тех пор, как я здесь, он снится постоянно». «Почему?» Пустовалов посмотрел наверх, будто что-то можно было там увидеть. «Наверное, из-за места. Я не люблю подземелья». «Потому что там случилось что-то плохое?» Даша сделала глоток воды, не спуская с него глаз. Он повернул к ней лицо, и она увидела то, что хотела. Сверкающие марионы огромных странных глаз, а он, она знала, блеск погруженных в полумрак льдинок. Так же, как и в Приморском городе. Даше хотелось, чтобы он не уходил». И глядя сейчас в его глаза, она понимала, что их желания совпадают, но видела она еще кое-что. Печали сожаления по поводу того, что их желание неисполнимо и что причина этого заключалась не в банальных правилах приличия и ошибках воспитания. Корни уходили в далекое прошлое, возможно, в какое-то мрачное подземелье. В тишине отчетливо слышался равномерный гул огромного механизма и изредка можно было различить даже тихий скрип направляющих. «Почему ты никогда не улыбаешься?» — спросил он. «Здесь не очень-то весело. Мне кажется, что в обычной жизни ты тоже не улыбаешься. Откуда ты знаешь, какая я в обычной жизни?» Даша снова посмотрела ему в глаза и с удивлением обнаружила, что он смутился. Она рассчитывала на остроумный ответ, но неожиданно увидела подростка — и сразу догадалась, в чем дело. Он был таким же, как она, таким же неопытным. Вероятно, это не относилось к сексу, но первые свидания, прогулки до утра, глупые сообщения в мессенджерах или что там было во времена его юных лет, эсэмэски, разрывы, измены, первые, вторые и последующие браки. Все это прошло мимо него. Даша пыталась понять, в чем причина. Наверное, все в том же, «Ведь то, что случилось в 17 километрах от приморского города, тоже изменило ее». «Даша стала жаль его, и одновременно в ней пробудилось любопытство». «Как ты вообще здесь оказался?» «Фатальное стечение обстоятельств». «Все это слишком странно, ты не находишь?» «Я нахожу странным, что дочь генерала Афанасьева без охраны в одиночку разъезжает по метро». «Даша слегка наклонила голову на бок». «Знаешь, чем я занимаюсь в обычной жизни? Делаю мягкие игрушки. Странного в том, что мы оказались в метро, ничего нет. Я говорю о том, что было потом». «Что ты имеешь в виду? Тебе не приходило в голову, что ты здесь не случайно?» «Только я?» «Я не знаю, чем ты занимаешься в жизни, но уверена, что твоя жизнь – бесконечная череда проблем, которых ты успешно избегаешь». «Думаю, тебе нравится ходить по краю и заглядывать в бездну, но...» «Что, если мы ошибаемся?» «Что, если бездна теперь там?» Даша указала наверх. «Ты пытаешься понять, повезло нам или нет?» «Пытаюсь понять, что стоит за всем этим». «Думаешь, что мы часть этого эксперимента?» «Ты мог снова сбежать, но остался. Почему?» «А ты как думаешь?» «Ты не знаешь». Даша покачала головой. «Правда, не знаешь?» «Похоже, ты знаешь больше». Пустовалов так на нее посмотрел, что теперь смутилась она. «Ты хорошо танцуешь. Я это чувствую. Тебе нравится?» «Думаю, моя мать была танцовщицей». «Это как?» «Не знаю. Просто иногда нравится. Танцевать? Думать об этом?» Он приподнял брови, и его лицо снова стало простодушно-обаятельным, так что Даша в каком-то эмоциональном порыве подняла руку, чтобы снять с его плеча перышко от подушки, но в последний момент передумала и поправила волосы. Смутившись от этого еще сильнее, она разозлилась, но, увидев его напряженное лицо, поняла, что он тоже чувствует себя неловко. Она понимала, он не зря подошел к ней сейчас – Он решил поддаться тому, что гасил в себе очень долго, но это давалось ему непросто. Да и из нее плохой учитель. «Твои родители, это связано с подземельем?» «Нет, с ними что-то случилось задолго до этого. У меня нет даже воспоминаний. Ты не пытался узнать?» «Когда я получил возможность что-то узнать, это перестало иметь значение. Даша почему-то не поверила ему». «Как ты думаешь, нас ждет что-то страшное?» – спросила она. Пустовалов ответил не сразу. Сначала несколько долгих секунд он смотрел на нее, но этот взгляд не угнетал Дашу. Скорее, она хотела этого, поражаясь тому, как все оказывалось проще и лучше, чем она воображала. «Не здесь», – ответил он. «Здесь нас ждет только какое-то испытание». Даша опустила взгляд на его руки. С тех пор, как они снова встретились на чистых прудах, на нем оставались только джинсы и рубашка с закатанными рукавами. У него были красивые предплечья. Ей хотелось взять его за руку, чтобы почувствовать тепло той жизни, которая навсегда покинула ее в Приморском городе. Но если это устремление и было реальным, то его оборвал хриплый голос Кати. О «Однем нельзя было потрындеть», Даша очнулась, вспомнив, что они тут не одни. Пустовалов улыбнулся и встал, бросив на Дашу быстрый, но искренний взгляд. Будто хотел удержаться, но не сумел вовремя взять под контроль свои чувства. Этого мгновения хватило, чтобы понять, что между ними все-таки есть неодносторонняя связь, и ничто, случившееся в приморских городах и подземельях, не способно ее разорвать. Катя проследила за прошедшим мимо нее пустоваловым и перед тем, как снова улечься, покачала головой. «Вы самая долбанутая парочка, что я видела». Даша легла и отвернулась к стене. «Парочка? Неужели это так заметно?» Следующий день оказался мрачнее предыдущего. Никто не ссорился и не взрывался, но всех охватила какая-то болезненная апатия. Харитонов постоянно ел, так что завтрак у него плавно перешел в обед. Затем он улегся на кровать, накрылся подушкой и захрапел. Девушки были молчаливы, как и Виктор, пялившиеся в пустоту со своей новой полуулыбкой. Казалось, парень что-то переосмысливал в своей жизни. Пустовалов в лежа на боку спиной ко всем, целый день смотрел танцы со звездами. Лишь на несколько минут к нему присоединилась Катя, затем ее сменил Виктор. «У нас почти закончилась еда», — сообщил он. «Была же огромная коробка. Он почти все съел. Значит, скоро приедем». «Приедем?» «Виктор», — Пустовалов перекатился на спину. «Если тебе нужны ответы, то у меня их нет. Я просто хочу услышать мнение адекватного человека». «Думаю, они все рассчитали». Виктора явно не удовлетворил такой ответ. «Даже его рацион...» Пустовалов улыбнулся. «А если тебе нужен совет, то я тебе его уже давно дал». Виктор все равно остался недоволен, но в последнее время он научился скрывать свои эмоции. Пустовалов облокотился на руку, глядя ему вслед, и переключился на Дашу. Девушка сидела на своей кровати полубоком полуспиной к нему и, держав в зубах шелковую резинку для волос, обеими руками собирала в хвост свои волосы. Взгляд скользнул по нежной щеке, чуть вздернутому аккуратному носу, именно такому, какой ему нравился в девушках, и прошел вниз, по линиям идеальной осанки. Почувствовав его взгляд, Даша замерла и стала поворачивать голову, но Пустовалов упал на спину, уставившись туда, где должно было быть черное облако. Однако на этот раз его скрывала темнота. Обычная темнота. «Виктор!» – крикнул он. «Стало темнее или мне кажется?» «А ты не чувствуешь?» – отозвался Виктор. «Мы остановились». «Что это значит?» – насторожилась Катя. Пустовалов сел на кровати. Фонари тускнели прямо на глазах. Местные сутки становятся короче. Световые панели на фонарях достигли состояния ночников. Наверху завыла оглушительная сирена, так что Харитонов вскочил как ужаленный. Пустовалов медленно вставал, не отрывая взгляда от цветовых панелей. На них всех появились цифры, десятиминутный обратный отсчет, вплоть до сотых долей секунд. «Шоу начинается», — сказал он. «Что это за хрень?» «Смотрите!» — Даша показала за спину Пустовалову. В стене за его кроватью появилась ниша высотой в человеческий рост, наподобие тех, что они видели на станции «Красные ворота». «Чувствуете? Какой-то газ! Смотрите, там тоже!» Еще одна ниша появилась за столами в зоне кухни. Харитонов подбежал, расшвырял металлические столы, будто они были картонными, и занял нишу. Ее кромка сразу осветилась тонкой зеленой линией. «Это укрытие!» – сказал он. Ниша идеально подходила ему по росту. «Там еще одна!» Третья и четвертая ниши появились на других стенах. Таким образом, на каждой стене по одной нише, но располагались они несимметрично, некоторые по центру, а та, которую занял Харитонов, ближе к углу. Все кричали, но половину слов разобрать было трудно из-за сирены. «Прячьтесь в них!» Все заняли ниши, кроме пустовалого, в полумраке горели четыре яркие зеленые арки. «Эй!» – крикнул он, задрав голову. «Одной не хватает!» Отсчет на таймерах миновал рубеж в семь минут. Пустовалов чувствовал то, что кто-то назвал газом. Ему это больше напоминало дорожную пыль. Она вызывала легкую резь в глазах, их постоянно хотелось стереть. Пустовалов прошел вдоль ближайшей стены, постучал. В двух местах звук становился громче. Заметив бурые пятна в углу, он догадался. Когда зашел в туалет, догадка превратилась в убеждение – Пятой ниши не будет. В пространство вернулась ночная тьма, только тонкие очертания четырех арок светились ярким зеленым светом. Должны быть какие-то светодиоды. Одна арка погасла, Харитонов вышел из своей ниши, оценил обстановку и, поняв, в чем дело, указал на Виктора. «Эй ты, встань вместе с ней, вы самые худые». Виктор покинул свою нишу и приблизился к той, где стояла Даша. На первый взгляд казалось, что они сумеют уместиться. Виктор остановился в нерешительности. «Давай!» – сказала Даша. Виктор шагнул к девушке. «Плотнее!» Она обвила его руками, и Виктор прижался, мгновенно поняв, что все гигабайты порносайтов не стоят даже десятой части одного объятия с такой девушкой. И что еще, пожалуй, ему будет трудно совладать с эрекцией? «Еще сильнее!» — раздался за спиной голос Харитонова. «Я ее раздавлю», — ответил Виктор. «Не выйдет. Мы уже умещаемся. Обод красным горит. Вот блин, что же делать?» Виктор вышел из ниши. «Это то самое испытание?» Пустовалов кивнул. «В этом весь смысл. И что нам делать?» Пустовалов посмотрел на панель. «Оставалось меньше пяти минут. Но до чего?» «Что будет с тем, кто останется?» «Да это какой-то глюк», — закричал Харитонов. «Орите громче!» «Эй, у вас тут сбой!» «Это не сбой», — Виктор указал на стену, бурые пятна, которые уже видел пустовалов. «Это что, кровь?» «Да». «Вот пидорасы», — тихо сказал Харитонов. «Видите, на той стене там еще есть укрытие, но они закрыты, они регулируют их количество». «Значит, эксперимент...» «Что будем делать?» — спросил Виктор. «Жребий?» — предложил Пустовалов. Все с ужасом на него посмотрели. «Или умрет самый слабый. Не факт, что самый слабый не схватит нож, и что кто-то рискнет своим убежищем, чтобы его остановить. Жребий!» — согласно сплюнул Харитонов. «Ты уверен?» «А ты уверен, что победитель получает все?» Харитонов подобрал с пола упаковку зубочисток». «Кто будет держать?» – спросил Пустовалов. «Уж точно не ты. И не ты. И не ты». Харитонов поочередно указал на Дашу и на Виктора. Харитонов протянул пять зубочисток Кате. «Я?» – удивилась девушка. «Просто сломаю одну половину и спрячь в кулаке», – объяснил Харитонов. «А мы все пока пойдем в душевую. Только не тяни. Кричи, как будешь готова». Катя взяла трясущейся рукой зубочистки, лицо ее было белым, как простыня. «Что это на тебя нашло?» – спросил пустовалов у Харитонова, когда они зашли в душевую. «А что, есть идея получше?» «Просто не верю, что если ты проиграешь, не выкинешь кого-нибудь, чтобы занять его место. Могу то же самое сказать про тебя». «Готово!» – раздался Катин голос. «До чего-то оставалось три минуты». Сирена надрывалась, и обстановка была настолько нервозной, что у всех, кроме Пустовалова, из-за адреналина дрожали руки. Физиология Пустовалова реагировала иначе, его пульс привычно замедлился. Харитонов тянул первым и вытянул длинную. Даша тоже вытянула длинную. «Ну быстрее!» – нервничала Катя. «Давай ты», – сказал Виктор Пустовалову. «Уверен?» «Да блин!» – закричала Катя, подпрыгивая на месте. Пустовалов выхватил зубочистку. Длинная. Виктор посмотрел на Катю. На ее лице был откровенный ужас. Такой ужас Пустовалов видел только однажды, в подземелье, много-много лет назад. Но в следующую секунду ужас стерло колоссальное облегчение, потому что Виктор вытянул короткую. Непонятно почему, но у пустовалого на мгновение перехватило дыхание, хотя по-настоящему он боялся другого – увидеть ужас в глазах и льдинках. Виктор улыбался той самой новой полуулыбкой. Возможно, он потерял рассудок. «Но, собственно, что может случиться? Газ? Механический пресс?» В следующую секунду ответ пришел сам собой. «То, что всегда было здесь. Оно просто ждало». Последние 10 секунд отсчета четверо стояли в нишах и смотрели на Виктора, который так и не сдвинулся с того места, где вытянул свою короткую зубочистку. Все четверо видели Виктора с разных сторон. Даша глядела на него широко раскрытыми, немигающими глазами льдинками. Катя хмурилась и тоже смотрела, не отрываясь. Прямо напротив него стоял Пустовалов и впервые за тридцать лет испытывал чувство – которое считал похороненным навсегда. Виктор улыбался, глядя в пол. Но за секунду до того, как падающие двери ниш захлопнулись, он поднял взгляд. Пустовалов успел увидеть, как этот взгляд стремительно, будто хищный зверь проглотила черное облако.